Глава первая. Зоя. За неделю до. Лысина Семёна Павловича, или попросту дяди Сини, как мы частенько называли его за глаза, блестела, словно густо намазанная маслом сковородка. Люстра висела у него над головой, и её свет отражался на его макушке ярким пятном, которое слепило глаза так, что хотелось зажмуриться. А еще хотелось блинчиков, жирненьких, с мясом или со сгущенкой, или с шоколадным соусом. Я еле слышно вздохнула. «Да, Зоя, это у тебя уже профессиональная деформация. В обычной блестящей лысине ты видишь сковородку, приготовленную для жарки вкусненького. А ведь Семён Павлович выглядит слишком уж тревожно, и следовало бы подумать об этом, а не о блинчиках. А может, лучше стейк с соусом жу? Ммм, «Нет. Надо было все таки пообедать нормально». «Зоя, ты слышишь, о чем я говорю?» Внезапно брызнула жиром сковородка, то есть дядя Сеня, слюной, и я подпрыгнула на стуле. «Да, да, простите, отвлеклась». Шеф-повар и по совместительству владелец ресторана страдальчески вздохнул. «Зая, детка, терпеть не могу, когда меня называют Заей вместо Зои и деткой вместо всего остального». Но предпочитаю благоразумно помалкивать. Когда это делает Семён Павлович? Человек, который платит тебе зарплату, имеет право на любые извращения, не запрещенные Уголовным кодексом Российской Федерации. Понимаю, слышать тебе это будет неприятно, но... В общем, я закрываю ресторан. Что? Пискнула я, едва не свалившись со стула. Как это закрывает? Ковид. Развел руками Семён Павлович... И я страдальчески поморщилась. Ненавижу эту болячку. Мало того, что я болела ею в хард-формате, так еще она практически разорила наш ресторан. Или не практически... Пока вся эта история окончательно не прекратится, у меня нет средств ни на аренду помещения, ни на зарплату сотрудникам. Да, кое-какой доход у нас был благодаря доставке, но зачатино. Это капля в море. Возможно, через пару лет я вернусь к ресторанному бизнесу, а пока... «Извини, но я умываю руки». «А чем вы будете заниматься эти пару лет?» «Не поняла я». «Ну да, я наивная идиотка и не в курсе, что у некоторых бывает накоплено столько денег, что и можно не работать не пару месяцев, а пару лет. мне до такого еще пахать и пахать, как бессмертный повар». «Отдыхать». Семен Павлович мечтательно улыбнулся. «В нормальный отпуск хочу, устал». В общем, Заюшка, дорабатываем последние две недели, а потом все свободно, как ветер. Оборудование я продал, все увезут. За аренду со следующего месяца уже платить не будем. Решил сказать тебе первое, как никак ты моя правая рука, муза и так далее. Остальным сообщим сегодня вечером: мне надо собраться с духом. Все же это нелегко. Я в свой ресторан вложил столько труда. Впервые в жизни. Мне захотелось стукнуть чем-нибудь Семена Павловича. Хотя я вообще тот еще невозмутимый дав, особенно если плотно поем. И раньше я ни о чем подобном не думала, но сейчас. Хотя я все понимала, конечно, ковид, убытки, непонятно, что будет дальше, откроют ли вообще рестораны, или мы так и будем упаковывать еду в лотки, а не сервировать тарелки, и отдавать курьерам. Может, нас вообще ждет зомби-апокалипсис? Честно говоря, Переболев этой адской болезнью, уверившись в том, что подобное зло мог изобрести только человек, я считала, что сценарий зомби-апокалипсисом вполне вероятен. В общем, да, я понимала то, что касалось резонов дяди Сене. но что теперь делать мне? Вариант «искать работу» звучал даже хуже, чем зомби-апокалипсис, последний хотя бы веселее.